27. Выполнение плана «Максимум» решили в долгий ящик не откладывать. Да, охрану после атаки на складские помещения завод усилят, сдучат на предмет повышенной бдительности, но в этом имелся свой резон. — Остается человеческий фактор, — сказал Альфред, настаивавший на скорейшем добитии недобитков. — Охрану усилят и застроят, но они все же люди. — И что, не понял Ферган? А то, что они прекрасно понимают, что после такой акции любой нормальный агент затаится и дождется, пока все успокоится, прежде чем вновь высунет нос и провернет очередную акцию. А значит, они как никогда будут работать спустя рукава. Чего напрягаться, если на 100% опасаться некого и нечего? Значит, мы по твоей логике ненормальные, хмыкнул Курт. Да. Мы должны ломать стереотипы, мы должны наносить удары там, где их не ждут, и тогда, когда их не ждут. «И какая наша цель?» — Спросила марьям чуть напрягшись. «Я считаю, что мы должны ликвидировать адмирала». «А почему не президента?» — снова усмехнулся Курт. «Президент все же самое охраняемое лицо на планете, и атаковать его, президенцию, просто глупо», — серьезно ответил Альфред. «Кроме того, он, несмотря на свой статус, лицо, по сути, никчемное, подневольное и выполняет поручения так называемого канцлера СНМ. Так что президента может быть каждый, а вот адмиралом...» Убрать командующего Первым флотом и всей обороной Кособланки это совсем другое дело. Это сломать стержень, удерживающую всю конструкцию, и внести немалый раздрайв в деятельность, пока не вступит в должность новый командующий, а это время. Ясно. В ночи, ползя среди камней под кустами в спецснаряжении, делающим человека практически невидимым не то что для человеческого глаза, но даже для электронного, Марья вдруг поймала себя на странной мысли. На очень странной мысли, о чем она по своей воле раньше и в принципе никогда не размышляла. А тут на тебе. Агентесса посталась думать о чем-нибудь другом или вообще не думать, но не получалось. Волей-неволей мозг продолжает работать, особенно когда приходится преодолевать жалкие медпространства за целую минуту. А проползти только до первого охранного периметра нужно еще без малого сто метров. Так что нечего удивляться, что в голову лезет всякая всячина на самые неожиданные темы. Мария вспомнила странный разговор с тем, кто, по сути, был ими сегодня приговорен к смерти, и умрет, вполне возможно, именно от ее руки. Тогда он, гуляя с ней под руку в парке, заговорил об инопланетянах. Заговорил на полном серьезе, что заставил ее усомниться в ее психическом здоровье. Но нет, Каин Иннокент был здоров. Лишь много позже она узнала причину интереса к подобной теме со стороны Каина, собственно, он сам все рассказал. Иннокент попал под влияние некоего Оникса, решившего, что он должен сделать все, чтобы защитить человечество от угрозы вторжения чужих. Именно для этого он стал пиратом, собрал их под единое командование, создал мощный флот, не раз надавший флоту Конфедерации нескромное место. Он даже создал собственную империю, но умер отравленный агентом Конфедерации, где его считали опасным сумасшедшим. Но, несмотря на то, что Оникс умер, дело его жило, и Кайный Иннокент продолжал ему служить. Зачем? Почему? Неужели он тоже поверил в бред этого сумасшедшего? И сейчас она подумала, а что если? Что если они существуют? Что если Виктор Баренц капитан Рейдера действительно скрестнулся с кораблем разведчиком чужих, а не с пиратским судном, как то считается официально? Что за бред? Обругала себя Марьям и замерла. Отвлекшись на анализ этих непрошенных мыслей, она потеряла концентрацию и с оглушительным хрустом переломила какую-то сухую веточку под своей рукой. Ее товарищи, полшие с интервалом 10 метров друг от друга, тоже замерли в напряженных позах, но никто не проводил ни звука, чтобы не создавать еще большего шума. Треск расслышали все, потому как агенты использовали специальные приборы, по сути, свои сверхмощные слуховые аппараты, чтобы контролировать акустическую обстановку в округе. Но в первую очередь себя, чтобы не допускать подобных промахов и не раскрыться, если блоки сигнализации используются уши, сверхмощные микрофоны, прослушивающие внешний периметр. Мысленно чертыхнувшись, представив, как ее распекут на разборе полета агебисты, что хоть заранее сквозь землю проваливайся, Марьям снова двинулась вперед. Спустя почти два часа агенты-диверсанты-киллеры добрались таки до первого охранного периметра. Альфред осторожно извлек из кармана приборчик размером с коробок для обручальных колец и установил его излучающей стороной прямо на один из датчиков. Установил и принялся ждать, когда он даст знать, что миссия выполнена. Вообще глупо использовать охранные технологии, изготовленные Конфедерацией против агентов конфедератов. Все системы имеют заранее заложенные в них изъян еще на стадии изготовления, как раз для того, чтобы люди из спецслужб могли ими воспользоваться в таких вот ситуациях, пройти незамеченными. Долго ждать не пришлось. Минута и прибор отключил целый сектор охранного пояса, о чем сообщил, несколько рассмигнув зеленым светодиодом. Следовало проползти этот участок как можно быстрее, потому как скоро оно включиться при очередной смене кодов. Альфред пополз дальше, и вслед за ним двинулись остальные. Агенты еще дважды замирали перед охранными периметрами, отключая их, на что ушло еще два бесконечно долгих часа. На этом электронные средства остались позади, и настало время решительного рывка. Вперед! Агенты устремились вперед, легко перемахнув через двухметровый забор и очутились во внутреннем дворе. В руках оказалось бесшумное оружие, и тут же прозвучали два тишайших хлопка. Два охранника, ушагивших вдоль забора, пали на коротко подстиженную траву. Ферган по заранее расписанному плану остался снаружи, а остальная тройка ворвалась в собственный особняк. В ту часть, находилась отдыхающая смена охраны и пост внешнего контроля, и тут же открыла частую стрельбу. Далее агенты рассредоточились по первому этажу, в одно мгновение обследовал все закоулки. Марьям, заглянувшая на кухню, сделала двойной выстрел, уложив охранника, готовившего себя бутерброд. Все, с охраной покончено. Остался только клиент, спящий в спальне, на втором этаже. Марьям осталось контролировать этаж, она не могла взять и убить своего бывшего подопечного. Ликвидировать человека, которого они сами толкнули на неправедный путь. Нет, это было выше ее сил, особенно если учесть, что до сих пор сказывался эффект личной симпатии. Но и помешать она не могла, не имела права так что пусть это сделает кто-то другой. Наверх, прикрывая друг друга, стали подниматься Альфред и Курт. Именно им предстояло сделать главную работу. На полпути агенты замерли, так как наверху послышалось шарканье ног, а потом шум сливаемой воды. Ноги прошаркали обратно, открылась и закрылась дверь в спальню, осветив коридор светом ночника. Выждав еще минуту, чтобы объект улегся на кровать и смежил веки, дабы вновь увидеть свои сны, Агенты продолжили движение, чтобы обеспечить ему уже вечный сон. Вот и спальня. На счет три агента-ликвидатора открыли двери и всего на секунду замешкались, увидев удивительную картину, которую они никак увидеть не ожидали. Объект сидел на кровати, чуть наискосок приставив дуло пистолета к виску, а палец Альфред разглядел это четко, уже начал сдавливать крок. Но появление нежданных гостей, конечно же, изменило суицидальные планы объекта. Вместо того, чтобы застелиться он чисто инстинктивно стремительно подался вперед, светая с кровати, и, уходя с тени огня, сделал переворот через голову и открыл беспорядочную, но очень частую стрельбу из своего пистолета в район дверного проема.